конец все же пришлось бежать. Тут история моя становится романом. Я острик волосы и переоделся дровосеком, целый день провел на ветвях дуба, прозванного за это королевским. Так зовется он теперь. Мои приключения в стаффордском графстве, откуда я выехал, увозя на своем коне дочь моего хозяина, до сих пор служат предметом рассказов, из них сложится баллады. Когда-нибудь, Ваше Величество, я запишу все это в поучение королям, моим братьям. Я опишу, как, прибыв к Нортону, я встретил придворного капеллана, смотревшего на игру в кегли, и моего старого слугу, который залился слезами, узнав меня. Второй также мог погубить меня своей верностью, как первый своим предательством. Я расскажу о страшных минутах, Да, Ваше Величество, страшных минутах, которые я пережил, например, когда кузнец полковника Уингема, осматривавший наших лошадей, объявил, что они подкованы в северных провинциях. Как удивительно, прошептал Людовик XIV, что я ничего этого не знал. Я знал только, что вы сели на корабль в Брайгеремстеде и высадились в Нормандии прошептал Карл, «если короли ничего не знают один о другом, то как они могут помогать друг другу?» «Но скажите мне, брат мой, — спросил Людовик, — раз вас так дурно приняли в Англии, то как же вы еще надеетесь на эту несчастную страну, на этот мятежный народ? О, ваше величество, со временей Орчестерской битвы в Англии все переменилось». Кромвель умер, подписав с Францией соглашение, в котором имя его стояло выше вашего. Он умер 3 сентября 1658 года в годовщину битвы при Уорчестере и Демборе. Его сын наследовал ему. Некоторые люди, ваше величество, имеют детей, но не имеют преемников. Наследство Оливера Кромвеля слишком тяжело для его сына Ричарда». Ричард не был ни республиканцем, ни роялистом. Ричард позволял своим телохранителям съедать свой обед, а своим генералам управлять республикой. Ричард отрёкся от власти 22 апреля 1659 года. С тех пор прошло уже больше года, Ваше Величество. С этого дня Англия стала игорным домом, где разыгрывается корона моего отца. Самые отчаянные игроки — Ламберт и Монг. Я хочу вмешаться в эту игру, где ставка брошена на мою королевскую мантию. Ваше Величество, нужен миллион, чтобы подкупить одного из этих игроков, превратить его в моего союзника, или двести ваших дворян, чтобы выгнать их из моего Уайтхоллского дворца, как Христос выгнал из храма торговцев. а, -а, -а сказал король Людовик XIV, «Вы просите у меня помощи, то есть того, чем не только короли, но даже просто христиане, обязаны друг другу, вашей помощью, государь, деньгами или людьми. С вашей помощью через месяц я восстановлю Ламберта против Монка или Монка против Ламберта». Я твою отцовское наследие так, что это не будет стоить ни одной генеи моей родине, ни одной капли крови моим подданным. Они уже пьяны от революции, протектората и республики, и теперь хотят одного — умиротвориться под королевской властью. Окажите мне помощь, и я буду обязан вашему величеству более, чем отцу. Бедный отец. Дорого он заплатил за разорение нашего дома». «Видите, государь, как я несчастлив, в каком я отчаянии! Я даже обвиняю своего отца!» Краска залила бледное лицо Карла II. Он опустил голову на руки, точно его ослепила кровь, взбунтовавшаяся против осуждения отца сыном. Юный король казался не менее несчастным, чем Карл. Он беспокойно двигался в кресле, не зная, что ответить. Наконец, Карл II, который был десятью годами старше и лучше умел владеть собою,